Глава пятьдесят первая Время. Странная штука. Оно неумолимо приближало ненавистное будущее. Но в ожидании, возымело ли мое поведение при комиссии нужный эффект, тянулось, будто древесная смола, склеивая тяжелые мысли в тугой комок и сковывая волю. Первые пять дней из пятнадцати до внесения в базу невест я провела дома в попытке настроить себя на лучшее, переосмыслить происходящее. Я как умела ухаживала за домом, водила сестер в школу и забирала их, ходила за продуктами, а по возвращении родителей с работы запиралась в комнате и читала труды известных микробиологов. В целом ничего не изменилось с той поры, когда я училась. Кроме того, что весь день была предоставлена самой себе. Хотя родители несколько раз пытались поговорить со мной о том, что ждет впереди, но я уходила от разговора, потому что любое упоминание о будущем заново вспарывало едва прикрывшуюся рану. Но и прошлое не давало успокоения. Я вспоминала каждый свой день до знакомства с Макарином Год Годбосгардом и не знала, о чем сожалела больше. О том, что так хотела на китару, где он меня и заметил. Или о том, что уговорила родителей разрешить мне отправиться туда. Но рассуждая, понимала, что могла впервые встретиться с Макроном и на балу. Ведь он туда прибыл. А потом вспомнила его слова, что он оказался там не случайно. И снова не знала, какая цепочка событий привела его ко мне. Как разорвать теперь прочно образовавшуюся паутину, в которую влипло. Что бы я ни думала, сейчас все казалось бесполезным. Со мной уже произошла беда. От нее некуда спрятаться. Каждый новый день я просыпалась с тяжестью в груди и засыпала с отчаянием. Хотя нет, проваливалась в сон, когда уже не было сил думать. Лада вскоре вызвали на стажировку в Тоусл по несколько часов в день. А когда она возвращалась, то уводила меня в чайную или в парк где мы общались с бывшими однокурсниками, или увозила в торговые центры, и мы бездумно тратили карманные кредиты. И все это время я ловила себя на мысли, как изменились мои ощущения этого мира. Раньше я смотрела на людей и других поверхностно, не замечала их сути, кроме явной, которая проявлялась в конкретном поступке по отношению ко мне. Теперь же, смотря на любого представителя Тоули и не только, Я вслушивалась самое себя и с удивлением обнаруживала черты, крайне обескураживающие, а иногда и пугающие. Как все так быстро поменялось. Или год жизни прибавил проницательности и открыл третий глаз. Но где-то глубоко внутри я понимала, что тот самый шок, который испытала после знакомства с темной стороной Макрена, и постоянное чувство страха после сделали меня не только внимательной, но и очень чувствительной а еще более пугливой. Я сторонилась внимания любого мужчины и буквально избегала любого контакта, даже просто присутствия на расстоянии нескольких шагов. Я стала замечать Хамони в толпе, словно чувствуя их. И всякий раз казалось, что вижу Макрона. Мужчины Хамони были так же красивы, как и Босгард. И от этого я ненавидела их всех, даже не зная, кто они на самом деле. Достаточно того, что они хамони. В какой-то момент, поймав себя на жгучем ощущении в груди при взгляде на очередного хамони, я запретила себе когда-либо смотреть на них. Неожиданно отдушиной стали занятия с Макурой и Бонсуфом. Наставник пригласил поработать с ним в его собственной лаборатории над задачей, которой я неоднократно интересовалась и сама, но не было возможности ее изучать. Сейчас в моем распоряжении появилось уникальное оборудование, реактивы и время. Время, которое нужно было заполнить чем-то продуктивным.